Въйдя в накатанную колею, Даниили летели один за другим. Несмотря на бурные протесты учёных, границы физической подготовки раздвинули, и на послеобеденное время, добавив лыжный кросс на 5 километров. Не знаю, как насчёт повышения выносливости, но такими темпами инструкторы меня загоняют ещё до начала операции. В итоге Лара щительно скрываемым жалостливым выражением вечером подсовывает самые лакомые и сытные кусочки кажется, что и в столовой обеденные порции стали увесистее впрочем, вряд ли расплачиваясь как обычно как-то брез утром обратил внимание а ведь действительно похудел ну-ка поразительная вещь Не могу найти любимого Девайса Княжевской. Не понял. Лара, а где твои весы? Навороченный немецкий агрегат повышенной точности, источник огорчений и мерило привлекательности исчез. Сломались, Саша, я в ремонт сдала. Лара, ты и забыла, кто с тобой живёт? Подошла, нежно обняла, с заботой провела по щеке. Саша, ты приходишь такой уставший, измотанный, просто жалко тебя ещё чем-то нагружать. Но на вечернюю историю и моя рука многозначительно проходит по спинке и чуть ниже. Продолжаю. И особое внимание любимой женщине сил ведь хватает. Вот и нечего их тратить на всякую ерунду. с некоторой долей эротического кокетства а то как я без особого внимания изменив тон ты взвеситься хотел да саша я тебе и так скажу ты заметно осунулся я поговорил с ильей юрием пусть даст команду уменьшить нагрузку только стрельбу резать не надо это я помню милый Тренировки, кстати, сократили немного, но зато добавили медицинские процедуры. Поднимав с капельницей, пройдём массаж с экзотично пахнущими мазями, чувствовал бодрость и заметное повышение тонуса организма. На шестой день вечером ко мне в номер постучал Ахмед. Заходи, командир, чайник поставить. Нет, спасибо, я на минуточку Завтра Искандер переходишь к практическим тренировкам. Полезешь с нами под землю. Уточняю, куда? В подземную Москву. Ты думаешь, где мы каждый день после обеда пропадали? Пока кто-то бессовестно дрыг, прикрываясь отечественной наукой, мы по таким местам шатались. Да хоть бы пригласили Ахмет. Мне эта наука Вот и приглашаю. Готовься морально. Такое узреешь и унюхаешь в впечатления гарантированный. Вот это дело. Отличная новость. Конечно, тренировки вещь полезная, но как-то уж соскучился по адреналину. Да уж тёплой боевой кампании особенно. Интересно, насколько по времени выход. словно читая мысли, вернее уточняя задачу, командир продолжил: идём на судки с оттенком прозвы самой малость юрничая. Так что ты уж там у Ларисы Сергеевны выспатся, постарайся. Что должен отвечать настоящий военный в любой ситуации? Есть. На следующее утро привалю в службу экипировки. Держав в руках пакет с домашними пирогами, Лара с вечера постаралась. На парнике уже получились спецодежду, амуницию и раскладывали по удобным даже на ветеран сам упаковки сухого пайка. Искандер, здорово, присоединяйся. Вон твоя ведомость, получай товар. Есть командир. А что еды так много? Пикник намечается. А вас-то, малым, хрен прокормишь? А магазинов там нет. Если серьёзно, продуктов на двое суток. Не мало ли как дело обернётся? Ждать назад всяко проще. Ясно. Сверяясь со списком, разобрался в выложенных на широкую столешницу предметах экипировки, расписался и вернул лист молчаливому обстоятельному прапорщику. два суточных рациона, два налобных фонаря, столько же ручных знакомых приборов ночного видения, комплекты запасных аккумуляторов, 5-литровых мягких фляг с медусом, уже заправленных. В ответ на вопросительный взгляд Кемаль пояснил: "Твоя любимая вода с глюкозой. Медники шаманали. Дельна Дальше: аптечка, моток тонкого напрочном альпинистского шнура, рюклан-коврик и собственно одеждо. Трикотажные трусы типа широких плавок с шринкой, плотной ткани, слегка тянущаяся футболка, тёплые кальсоны и рубаха, шерстяные носки, непромокаемые комбинезонные брюки, погруч на лямках, высокие, лёгкие, но прочные сапоги. с оригинальными застёжками на голенищах тёплая куртка с капюшоном тоже не самого простого покроя с несколькими внутренними карманами букслойная вязаная шапочка перчатки оперативная кобура командир утвердительно кивает иди не стесняйся раздевалка находилась в соседней комнате привредливо проверяя каждый шаг парни следили, как я переодеваюсь. Пройдя взглядом по подсохшей фигуре, Темальса чувствовал, что он заметил. "Из худал ты, Искандер?" Честно говоря, ждал продолжения, какой-нибудь шутливой военной подначки вроде: "Не бойсь, Ларисы всю ночь не слазишь". Но почему-то не последовало. Более того, В его взглядах на парников явное озаболевание. Нехорошие подозрения зашевелились в голове. Что-то не то со здоровьем? Нет, вряд ли. При таком плотном медицинском контроле исключено. Скорее всего, сказывается напряжённая подготовка. Бельё оказалось точно по размеру, плотное, но эластичное, легло как вторая кожа. шерстяные носки, затем полукомбинезон. Очень интересный многослойный материал, командир поясняет. Классная вещь. У нас все охотники и рыбаки о таких мечтают. Вода непроницаемая, но дышащая. По поясу в воде ходить можно. Широкая утягивающая манжета на голени и лямка, чтобы чуть ли не сами скользнули на ноги. Ага. Вот зачем застёжки. Обувь и брюки превратились в единое целое. Кабура, куртка, шапочка, тепло, легко, удобно. Готов? Пойдём дальше. Мой рюкзак одной левой подхватил Кемаль.